В июле западные державы обсуждали вопрос о срыве переговоров с СССР. Такая акция явилась бы дополнительным жестом, демонстрирующим их готовность добиваться соглашения с Германией. Однако открытый срыв переговоров сочли все же опасным. Стренг предупреждал, что это может вынудить Советский Союз стать на путь компромисса с Германией. Советское предложение начать переговоры военных миссий было принято, но лишь для того, чтобы таким образом бесконца тянуть переговоры, что в тех условиях было равносильно их срыву. Как показывают открытые в конце декабря 1969 года документы английского кабинета, Галлефакс по этому поводу говорил своим коллегам по кабинету: «Военные переговоры будут тянуться бесконечно». Тем самым мы выиграем время и наилучшим образом выйдем из трудного положения, в которое попали. Военные миссии Англии и Франции прибыли в Москву с нарочитой задержкой, без полномочий, что были решать и подписывать. У английских военных вообще не оказалось никаких полномочий. У них было лишь два четких указания: а по возможности тянуть переговоры и, б, постараться в ходе переговоров получить исчерпывающие данные о состоянии советских вооруженных сил. Германский посол в Лондоне телеграфировал 1 августа своему МИД. Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе единодушно отмечают поразительный скепсис английских военных в отношении предстоящих переговоров с представителями советских вооруженных сил. Нельзя отделаться от впечатления, что с английской стороны переговоры ведутся главным образом с той целью, чтобы получить, наконец, представление о действительной боевой мощи советских вооруженных сил. Полпред СССР во Франции 3 августа докладывал Народному комиссариату иностранных дел на основании бесед с соответственными деятелями в Париже. Что французская миссия выезжает в Москву без разработанного плана, это тревожит и подрывает доверие к солидности переговоров. Причины всего этого кроются в том, что здесь и в Лондоне далеко еще не оставлены надежды договориться с Берлином, и что на соглашение с СССР смотрят не как на средство сломать Германию, а как на средство добиться лишь лучших позиций при будущих переговорах с Германией. Вскоре Полпред сообщил, что глава французской миссии генерал Доменг остался не особенно доволен характером напутствования, которое ему перед отъездом дали на Кедорсе. Никакой ясности и определенности. Отделывались общими и шаблонными фразами и замечаниями. Создается впечатление, что руководство военными переговорами, как и политическими, Будет в руках англичан. Действительно, так оно и случилось. Англичане играли первую скрипку, что объяснялось зависимостью Франции от английской политики в те годы.